Глава 42. Откровенность. Элис. Я металась по пустому номеру и не могла найти себе места от боли. Нет, болело не тело, а душа, и от этого не было изобретено лекарство. Я всегда считала себя уравновешенной особой, а Тим даже упрекал меня в излишней флегматичности. Но вчера, ссорясь с Томасом, Я просто сорвалась с цепи. В какой-то момент мне было даже немного стыдно за все те слова, что я бросила в лицо мужу. Но потом вспоминался тот факт, что командор меня постоянно обманывал. Все решал за меня. И стыд уступал место обиде и злости. «Ты не услышала главного. Я люблю тебя, Лиса». Как назло, в голове постоянно всплывали эти слова Тома, сказанные тихим, хриплым голосом. Как мне же хотелось ему поверить, забыть обо всем и снова укрыться в надежных объятиях мужа от невзгод. Но я давно уяснила, что мужчины часто используют эту фразу не по назначению. Я любила своего папу, и он был хорошим родителем, но плохим мужем для мамы. На моей памяти у него не раз и не два случались так называемые загулы. Я видела, как в эти моменты мама как будто угасала изнутри. А потом отец снова возвращался и каждый раз клялся ей, что все было ошибкой, а настоящее чувство у него только к ней. Наблюдая за страданиями мамы, И я и решила, что не позволю мужчине манипулировать мной с помощью фразы «Я тебя люблю». Сама я не спешила разбрасываться подобными признаниями, но с Томасом Шейном мне впервые в жизни хотелось, чтобы прозвучавшие слова были правдой. Вот только как верить человеку, который постоянно мне лгал? В конце концов, я устала от своих метаний и сомнений. Хотелось выговориться, отвлечься от непростых дум. Но и тут была проблема. Я не у себя дома. Мы на Леоре. Здесь нет подруг, нет знакомых мест. И, конечно, рядом нет моих родных. С Аканой мы были не настолько близки, чтобы я стала обсуждать с ней своего мужа. А с ним самим я пока была не готова беседовать. Как будто вторя моим мыслям, зазвонил мой коммуникатор. Я бросила взгляд на дисплей и сбросила очередной вызов от Тома. Я не хотела пока слышать или видеть его. Пройдя очередной круг по пустой гостиной, я подняла руку с широким браслетом и набрала мамин номер. Использовать межпланетную связь было довольно затратно. Но сейчас мне жизненно необходимо было поговорить с близким человеком. «Алиса, привет, родная! Что-то случилось?» — встревоженно спросила мамочка. За прошедшие несколько недель мама значительно похорошела. В этот раз фоном за ее спиной была не больничная палата, а беседка уютного открытого кафе. На моей родительнице был надет легкий сарафан, и соломенная шляпка на голове. Все это дало мне понять, что мама где-то отдыхает. «Дебби, я пойду узнаю, как скоро будет готов наш заказ. Не хочу мешать вашей беседе». Послышался где-то рядом низкий приятный голос доктора Зеймана. «Конечно, Ал, спасибо», ответила мама своему поклоннику, а потом вернула свое внимание мне. «Извини, милая, «У тебя что-то произошло? Ты такая бледная? Поссорилась с командором?» — угадала мамочка. «Нет, что ты. Просто скучала по вам с Дэном. Захотела увидеть тебя хотя бы так, по голосвязи». «Соврала я, не желая портить настроение своей дорогой родительницы». «Как ты себя чувствуешь? Выглядишь прекрасно», — уточнила я. «У мамы так давно не было возможности отдохнуть» и я просто не решилась портить ей день своими проблемами. Да и чем мне поможет, что мама будет волноваться за меня? И вообще, не стоит забывать, насколько хрупко у нее здоровье. Меньше всего мне хотелось навредить ей. У меня все прекрасно. С Дэниелом я разговаривала только вчера. Он весь в учебе. Говорит, что наставники им довольны. А ты как? Как ваши отношения с мистером Шейном? «Вы еще не решили осчастливить меня внуками?» «Быть может, в этом причина твоей бледности?» Прищурив глаза и задорно улыбаясь, поинтересовалась мама. «Ну, мам, нет, я не беременна. Нам с Томом еще рано задумываться о детях». С трудом удержала я видимость веселости. Все-таки мамочка, сама не ведая того, умудрилась наступить мне на больную мозоль. Но не знаю». — Милая, ты забываешь, что рядом с тобой не мальчик, едва окончивший вуз, а уже состоявшийся мужчина. Быть может, тебе стоит обсудить с ним этот вопрос и выяснить желание своего супруга? — Кстати, я осторожно расспросила Алана про твоего командора, и он отзывается о Томасе Шейне как об очень серьезном и основательном человеке. «Твой муж много лет посвящал себя исключительно войне и политике. А сейчас у него появилась ты. И я очень рада, что вы друг друга нашли, доченька». «Сама не зная того, мама только добавила мне горечи своими словами». «А ты? Как у тебя дела с доктором Зейманом? Смотрю, ваши отношения развиваются довольно стремительно». Перевела я тему. «Ох, Лиса!» «Все так хорошо, что боюсь сглазить. Никогда не думала, что я в своем возрасте встречу такого замечательного мужчину». Смущенно улыбнулась мамочка, но глаза ее просто сияли. «В каком таком возрасте? Ты у меня еще совсем молодая и красавица к тому же». Отвесила я маме вполне заслуженный комплимент. «Спасибо, моя хорошая», — с нежностью сказала мама. И тут снова в нашу беседу вмешался ее поклонник. Ну что, вы уже поговорили, наши деликатесы уже заждались. К тому же не стоит злоупотреблять межпланетной связью, справедливо заметил Алан Зейман, появившийся в кадре. Мужчина приветственно помахал мне, чмокнул маму в щеку и снова исчез. Ой, точно, все, Лисочка, целую тебя и передавай привет мужу. «Я рада, что у вас все хорошо. Пришли мне побольше фоток с Леоры. У вас там удивительно красиво», — затараторила мама. «Я тоже была рада тебя слышать. Пока», — сказала я, разъединяясь. Разговор с мамой не принес мне успокоения, а наоборот, внес еще большую смуту в мою душу. Во-первых, я снова соврала близкому человеку. И чем я в этой ситуации отличалась от командора? Он тоже уверял меня, что руководствовался благими намерениями, когда вешал мне лапшу на уши. А во-вторых, с той точки зрения, что высказала мама, получалось, что я совсем не уделяла внимания потребностям Тома. И если признаться честно, то в какой-то мере так и было. Я полностью растворилась в своих чувствах и не очень-то интересовалась, чего на самом деле хочет от наших отношений командор. Как же все сложно, если бы можно было с кем-то откровенно поговорить. Звонить мне больше никому не хотелось. С институтскими подругами наши дороги разошлись. После окончания учебы мы не поддерживали связь. А после того, как я устроилась на работу в министерство, времени на праздные посиделки с бывшими сокурсницами у меня вовсе не оставалось. Отвлекать от учебы Дэна — это тоже не вариант. Да и что мне может посоветовать молодой парень? И тут, как по заказу, мой ком завибрировал и разразился трелью звонка. Номер был мне неизвестен. А еще устройство меня уведомило, что соединение идет по федеративной линии Земного Союза.